Глава 8. Ева. Как только парни ушли, с лица Катерины пропала приветливая улыбка, но я ожидала подобного и просто обошла её по дуге. "Теперь ты видишь, к чему приводят твои капризы", донеслось мне в спину. Я медленно обернулась, посмотрела на белобрысую курицу, которая каким-то чудом зацепила моего брата, а затем просто показала ей средний палец. Невоспитанная хамка, а она самая. Победно усмехнулась я. А ещё иногда я бываю неадекватной, так что, Катенька, хорошо подумай, прежде чем оставаться тут жить, пропела я до того, как уйти к себе. К счастью, этой выдре хватило мозгов не продолжать со мной разговор. Вот только расслабиться у меня всё же не получилось. Вскоре ко мне пришёл Никос. Осторожно постучал и только после моего разрешения вошёл. "Ева, давай поговорим", предложил он. Не все ультиматумы мне высказал, оставил что-то на десерт. Ева, зачем ты так? Устало спросил брат. Он прислонился к двери, почему-то не решаясь пройти дальше, будто я могла его покусать. И это неприятно отозвалось в груди. Даже сейчас он демонстративно держал дистанцию между нами. А ты, Ник, ты зачем? Что тебе стоило просто отпустить меня? Я уже говорил, почему не позволил улететь. Но это ненормально, ты понимаешь? Я взрослый человек. Совершенно летнее. Как ты себе представляешь мой брак? Заставишь силы поставить подпись в ЗАГСе. Ты меня не слышишь. Так будет лучше для тебя. Серьёзно? Вспыхнула я тут же. Спроси меня об этом, спроси, пожалуйста. Вспомни, что я тоже живой человек и хочу сделать свой выбор, свой, понимаешь? Ты зря так категорично настроена против Алана, сдержанно ответил брат. Он будто отгородился от меня высокой стеной и сейчас не показывал мне единой эмоции. только сухой расчёт. Да, ему шанс. Тебе так сильно нужны какие-то контракты, выгода для бизнеса, всё из-за этого. Нет, я обещал отцу и издержу слово. Что обещал? Найти мне мужа? Именно, достойного мужчину, который будет порядочным, взрослым и адекватным, который не обидит тебя ни словом, ни делом и будет рядом всю жизнь. Так ты может расписку у этого своего Алана возьмёшь, что он не обидит меня ни разу. Ехидно усмехнулась я. Ник нервно дёрнул плечом и отвёл взгляд. Ты вообще больной, что ли? взвилась я, когда опять не получила по сути никакой реакции. Какие могут быть гарантии, Ник? Это жизнь, понимаешь? Жизнь. Я не хочу быть куклой, которую наряжают к празднику, а всё остальное время она сидит под стеклянным куполом, чтобы её никто не разбил. Пожалуйста, Ева, выдавил он. И, наверное, впервые с момента прилёта, я услышала в его голосе нечто такое, что заставило замереть. Пожалуйста, просто не спорь. Познакомься, пообщайся. Он, правда, нормальный парень. Почему не попробовать? Потому что его выбрала не я. Брат наконец посмотрел на меня, но при этом снова спрятал эмоции за маской равнодушия. Ты и не в курсе, но Лаура тоже вышла замуж за отца не по своей воле, но как видишь, они были счастливы, по-настоящему любили друг друга. Я только закатила глаза. Значит, Мирон и Нику влил это в уши. Не веришь? Это всё мир, да? Он тебе рассказал. Нет, Ева, я помню сам, покачал он головой. Что ты можешь помнить? Ты был маленьким ребёнком, возмутилась я. Не настолько маленьким, чтобы не понимать, что происходило. Отец привёл Лауру и сказал, что она будет моей новой мамой, и поверь, я был достаточно взрослым, чтобы начать с ней воевать. Я впервые слышала это от брата. На моей памяти он всегда любил мою маму. Они дружили и очень тепло относились друг к другу. Нет, ты специально это говоришь. Можешь так думать, но это правда. Сначала я воспринимала её в штыки. Мне казалось, что она пришла, чтобы забрать те крохи внимания отца, которые ещё были у меня. Мама не могла так поступить, нахмурилась я. Не могла, но тогда я этого не знал и очень боялся, особенно когда узнал, что у них с отцом будет ребёнок. Я молча обдумывал слова брата. Неужели всё и правда было именно так? Но ведь никогда, ни разу ни мама, ни отец не вспомнили об этом. Допустим, это так. Где гарантия, что в моём случае будет так же? А где гарантия, что нет? Парировал Никас. Ты не загонишь меня в угол моими же словами, вскинулась я, поняв, к чему всё шло. Мой ответ по-прежнему нет. Завтра Алан приедет в гости, и у тебя будет возможность узнать его поближе. Так ты уже всё решил, да, братец? И весь этот разговор лишь лживый жест доброй воли. Он стиснул зубы, но сдержался. Я устал ругаться, Ева. Пойми, твоя выходка на похоронах так нельзя. ты говоришь, что взрослая, что можешь сама делать выбор, но если это правда так, то и вести себя должна соответственно. Пока ты только потакаешь собственным капризам, и всё. Ах, капризам. То есть я по-твоему должна выйти замуж по твоей указке за нелюбимого мужчину, а ты при этом преспокойно женишься на своей любимой выдре. Так выходит. Чего? Опешил Никас. Какой выдре? Кто женится? У него на лице было написано чистейшее недоумение, и у меня закралось сомнение в том, что Катя выдала мне правду. Девушку свою спроси, ехидно посоветовала я. Может, ты не в курсе, но оказываешься женишься на ней. В мои отношения с Катей не лезь, довольно жёстко ответил Ник. Даже если она тебе не нравится, уважай её. И на что я только надеялась, что выведя на халку на чистую воду, открою брату глаза, да он даже не моргнул, не отреагировал на то, что она, похоже, Выдало желаемое за действительное. Чем она только его взяла? А может, может, он и правда собрался на ней жениться и теперь так легко согласился именно поэтому. Неприятный холодок поселился в груди от этой мысли. Как прикажешь, Ники? выплюнула я. Если это все, закрой дверь с той стороны. Грубо с тебе не идет. Покачал он головой, но все же вышел из комнаты и только тогда я позволила себе расплакаться. Очень тихо, так, чтобы никто не услышал и не узнал. Как больно мне сделал единственный человек, который и несмотря ни на что оставался мне важен. Удивилась ли я тому, что Никас остался непреклонным в своём решении? Нет. Брат всегда был упрямым товарищем. А если раньше меня это восхищало, умение добиваться поставленной цели, то теперь, напротив, удручало. Он решил выдать меня замуж и сделает всё для этого. Как? Я не знала, но была уверена, придумать что-то, что вынудит меня пойти на встречу. Ещё и отца приплел за чем-то. Неужели правда решил, что если скажет, будто это просьба папы, то я с радостью соглашусь на брак по договору. Наивной, конечно же, нет. И дело даже не в Денне, по которому я не особенно-то и скучала. Отношения с ним были скорее привычкой. Просто в какой-то момент мне стало настолько тоскливо и одиноко, а он оказался рядом, что мы и сошлись. Ден вообще был удобным кавалером. Не лез дальше, чем я готова была пойти, выслушивал мои бесконечные идеи по учёбе, утешал после очередного визита домой. Мы с ним были скорее друзьями, чем любовниками, и то, как легко обесценил все это Никос, меня, естественно, злило. Сам-то выбрал себе какую-то выдрубелобрысую, которая похоже крепко взялась за него и успешно запудрила мозги. Раз он даже не моргнул и спокойно отреагировал на известие про свою якобы свадьбу, хотя я могла поспорить, от меня он услышал это впервые, но даже не разозлился. Зато я от него выслушиваю по полной, просто за то, что не хочу быть марионеткой и бездушной куклой, за которую все решат. А уж новость про то, что мама с папой поженились не по любви, и вовсе запрещённый приём. Видимо, они с Мироном думали в одном направлении, так что я стала сильно сомневаться, что двоюродный брат сдержит своё слово. Поэтому решила, что мне всё же нужен запасной план. Например, усыпить бдительность брата, а потом, сейчас, когда он знает о том, что я против, глаз с меня не спустит. Но если подыграть ему, в любом случае сдаваться и плясать под дудку Никоса я не собиралась. Ни черта у него не получится. Но узнает он об этом только тогда, когда станет слишком поздно. И со следующего дня я начала притворять свой план в жизнь. Когда в гости к нам заявился дружок Ника, я как раз спустилась, чтобы прогуляться по территории, но внизу встретила брата и его дружка Бландина. "Ева, ты вовремя", обрадовался Никас. "Алан вот как раз заехал на обед". "Привет", сдержанно ответила я, решив, что если резко сменю линию поведения, будет слишком подозрительно. Привет, широко улыбнулся Бестужев. Отлично выглядишь. Обед подадут через полчаса, произнёс Ник. Мне надо сделать пару звонков. Тут он выразительно посмотрел на меня. Покажешь гостю наш сад? Его выжидающий взгляд разозлил. Погонит ждал, что я покорно выполню его указание. Что ж, не реши я действовать хитрее, наверное, устроила бы показательное выступление. Конечно, покладисто ответила, от чего брат удивлённо приподнял брови. Идём, Алан. Наш сад это настоящее творение, нужно успеть всё смотреть. Я даже для убедительности взяла молодого человека за руку. Уже у самых дверей не удержалась. Обернулась, и выражение лица Ника было непонятным, точнее, непонятным. Он злился. Но за что? Я же не стала ругаться и вставать в позу. Теперь-то что было не так? Алан послушно шёл за мной и не торопился начать свои подкаты. Это, в общем-то, меня устраивало бы, но вместе с тем я ждала от него подвоха. Он же заодно с братом Но парень почему-то молчал. Тебе тоже не по душе это затея, наконец нарушил он наше молчание. Тоже? удивлённо спросила я, остановившись от неожиданности. Ну, весь этот бред про договорный брак и бла-бла-бла, пояснил Бестужев. Я растерянно посмотрела на него. То есть ты не согласен? Но ну, почему же, скажем так, Ник очень настойчиво предлагал мне это? А ты, ты согласился? Я согласился познакомиться с его сестрой поближе, поняв, что если откажусь, то он пойдёт искать кого-то ещё. И с чего бы тебе играть за спиной у друга? Ну, например, с того, что мне и правда интересно с тобой познакомиться, просто ответил Алан. А потом жениться? На это он только усмехнулся. Я молодой мужик, не стеснённый обстоятельствами, Ева. Многих ты знаешь в такой ситуации, кто рвался бы и надеть кандалы? Честно говоря, нет, не знала я таких. И потому было странно, что парень согласился на всё это. Ты получишь какую-то выгоду в бизнесе. Наверняка твой брат щедрый чувак. Уверен, даст за тебя хорошее приданое. То есть, дело всё же в деньгах. Алан остановился и внимательно посмотрел на меня. Я достаточно зарабатываю, чтобы самому выбирать, с кем спать и кому надеть на палец кольцо. От его откровенного намёка я тут же покраснела. Да-да, несмотря на то, что у меня был парень, я была ещё девочкой невинной. То есть, много чего знала, конечно, но но до дела не дошло. Пока. Видимо, без тужив заметил мою реакцию, потому что в его глазах появился мужской такой интерес. Но к счастью, ему хватило такта, чтобы не задавать личных вопросов. Тогда а зачем? Я все равно не понимаю. А вдруг ты моя судьба? Открыто улыбнулся он. Я недоверчиво покосилась на гостя. Что, не веришь? Но почему нет-то? Я вот тебя вижу второй раз в жизни. Ты меня тоже. Что мешает просто погулять и хорошо провести время? Я не стану с тобой спать, категорично заявила я. Если и тебе нужна девочка в постель, или ты решил так утереть нос моему брату, меня перебил громкий смех, точнее хохот. Я же стояла и обескураженно, даже с некоторой обидой, смотрела, как без стужев натурально ржал надо мной. Прости, Ева, наконец произнес он успокаиваясь. Просто у тебя такая живая фантазия, что я не удержался. Надо же было такое придумать, утереть нос Нику. Да он с меня три шкуры потом спустит. За что? За кого, глупая? За тебя, конечно. Наверное, я и правда была глупой, потому что уставилась на парня так, будто у него вторая голова выросла. Не веришь? Нет, честно ответила я. У нас с ним как-то не очень отношения, чтобы он за меня волновался и вступался. Ты его сестра, это нормально, что он переживает о том, кто рядом с тобой. Но это не даёт ему права распоряжаться моей личной жизнью, возмутилась я. Согласен, но раз уж мы оказались в таких условиях, почему бы этим не воспользоваться? То есть ты предлагаешь просто встречаться без планов? задумчиво спросила я. Вроде того, кивнул он. Если, конечно, у тебя нет ревнивого парня, который будет биться со мной за твою честь, на которую, кстати, я вообще-то не покушаюсь и не претендую. По идее, эти слова меня должны были успокоить, но что-то чисто женское внутри неприятно кольнуло. Не претендует, значит, я не настолько хороша, да? И вот этому меня сосватыл брат, по крайней мере, пока. добавил между тем Алан, усмехнувшись одними глазами. Ладно, не сразу ответила я. Предположим, я соглашусь. Что дальше? Дальше, ну, как минимум, мы вернёмся в дом и пойдём на обед. Как максимум, Алан, казалось, задумался. Могу украсть тебя под предлогом желания познакомиться поближе с потенциальной невестой, и мы можем, например, рвануть в центр просто погулять. Я на минуту представила, как разозлится Никас, что всё пойдёт не по его плану, и даже улыбнулась предвкушающе. А потом вспомнила, что дома еще и эта выдра белобрысая, видеть которую мне и вовсе не хотелось. Тем более, наверняка она начнет демонстративно улыбаться тому, что вроде как победила, раз Аллан здесь. А давай, внезапно сказала я, укройди меня. Бестужев довольно ухмыльнулся и взял за руку. Ты не пожалеешь, Ева, подмигнул он, и мы направились к стоянке.